Кроме того, было строго запрещено сообщать что-либо о Викторе Мабаше средствам массовой информации. Фактически, они работали теперь круглые сутки. Но никаких следов Мабаше до сих пор не нашли, а теперь Ян Клейн был мертв. Бортслаб взъявнул, отложил в сторону ножницы, потянулся. — Как видно, завтра придется начинать все сначала, — подумал он. — Но время пока есть будь то до 12 июня или до 3 июля. Бортслоп не вполне разделял уверенность Хепперса, что след, ведущий в Капстат, проложен для отвода глаз, и подумал, что все-таки не мешало бы и к этому следу присмотреться повнимательнее. В четверг, 28 мая, Бортслоп и Хепперс встретились ровно в 8 утра. — Яна Клейна нашли сегодня в самом начале седьмого, — сказал Борцлап. — Какой-то автомобилист вышел помочиться и наткнулся на труп. Он сразу известил полицию. — Я говорил с патрульной машиной, которая первая прибыла на место. По их мнению, это явное самоубийство. Скейпер скивнул. Он сделал прекрасный выбор, просив себе в помощь комиссара Борцлапа. — Ну что ж, до 12 июня остается две недели сказал он, и ровно месяц до 3 июля. Иными словами, у нас еще есть время выследить Виктора Мабашу. Я не полицейский, но полагаю, времени, пока достаточно. Это как посмотреть, отозвался бортцлав. Виктор Мабаша преступник опытный. Он способен надолго исчезнуть. Спрячься где-нибудь в трущобном поселке, и тогда нам нипочем его не отыскать. Мы должны, отрубил Схеперс. Не забывайте. Мои полномочия позволяют потребовать практически любые резервы. Так его не поймать, сказал борцлап. Можно послать солдат на штурм Суэта в купе с десантниками, и толку все равно не будет, только бунт схлопочем на свою голову. Так что вы предлагаете? Спросил Схейперс. Скромное вознаграждение в пятьдесят тысяч рандов, сказал Борцлап. И деликатный намек преступному миру, чтобы готовы раскошелиться, чтобы заполучить Виктора Мабашу. Вот это реальная возможность найти его. Схейперс посмотрел на него скептически. — Таким вот манером работает полиция. Не часто, но бывает, что и так. Схейперс пожал плечами. — Вам виднее. — День я достану. — Слух пустим. — Сегодня же вечером. Затем Схепперс заговорил о Дурбане. Нужно как можно скорее наведаться на тот стадион, где при большом стечении народа будет выступать Нальсон Мандела, Уже сейчас необходимо выяснить, какие меры безопасности намерена принять тамошняя полиция и заранее выработать план действий на случай, если Виктор Мабашу схватить не удастся. Бортсло огорчала, что Схепперс не придавал значения альтернативному следу и он решил про себя, что свяжется с одним из капстатских коллег и попросит его кое-что сделать. В тот же вечер Бортслаб связался с полицейскими информаторами, от которых регулярно получал более-менее полезные донесения. Пятьдесят тысяч рандов — большие деньги. Он знал, что теперь охота на Виктора Мавашу началась всерьез. Глава тридцать четвертая в среду вечером 10 июня Курт Валандер получил бюллетень. По словам врача, который считал Валандера человеком немногословным и весьма замкнутым, комиссар не мог толком объяснить, что, собственно, его мучит. Он следовал на кошмары, бессонницу, боли в желудке, ночные приступы, панического страха, когда сердце, казалось, готово было остановиться. Короче говоря на всем известные признаки прогрессирующего стресса, который может кончиться нервным срывом.